Глава 19 В руке у Шимаэла осталась последняя непрочитанная страница, где Теодор состоял что-то вроде небольшого словарика. У сложителей принято давать красивые и звучные названия различным должностям. Вот некоторые из них, по крайней мере те, в значениях которых я смог более-менее разобраться. Вестник Веры Странствующая жрица, занимающаяся проведением служб и чтением проповедей в тех местах, где нет своего постоянного храма Сиарны. Пламя благодати. Жрица, имеющая право давать благословение Сиарны и заключать священный договор. Око щедрости. Советник, отвечающий за финансирование и контроль исполнения работ, инициированных священной канцелярией, Как правило, это различные инфраструктурные проекты, такие как прокладка дорог, строительство мостов, причалов и т.п. На эти цели расходуются средства, собираемые по священным договорам. Слуга знаний. Советник, курирующий реализацию крупного инженерного проекта и оказывающий в первую очередь техническую и расчетную поддержку его исполнителям. Глаз истины. Жрица, вершащая суд, может выносить приговоры по мирским делам, Наказание, по которым обычно ограничивается тюремным сроком или исправительными работами. Перст судьбы. Жрица, имеющая право вынесения высшего приговора от имени самой Сиарны. В таких случаях предусмотрен один единственный вид наказания – смертная казнь. Верховная жрица является носителем данного титула по умолчанию. Десница гнева. Жрица, наблюдающая за приведением высшего приговора в исполнении. Палач! Шимаэл уронил внезапно ослабевшие руки на подлокотнике кресла. Оди, палач!» Ему вдруг захотелось заскулить, как собаки, вышвырнутой любимым хозяином на улицу в грязь и холод. Все его чувства, все эмоции оказались фальшивкой. Его элементарно использовали, а затем выбросили, как пустую пивную банку. Он был чертовски зол на себя за то, как наивно и беспечно вляпался в такую элементарную ловушку. Однако, как он не тужился... Шимаил так и не смог выдавить из себя хоть каплю злости на Одди. Он зажмурился, чувствуя, как у него предательски защипало в глазах, и перед ним снова всплыло ее бледное лицо. Но не та маска рассеянной непосредственности, что была одета на ней вечером в таверне, а ее истинное лицо, холодное и безжалостное. То самое лицо, с которым она предрекла скорую смерть Найды. Палач! Неудивительно, что все бросились в рассыпную, когда Одези представилась – Да и Рикардо занервничал. «Вот сукин сын! Ведь с самого начала знал, что срочный приезд Верховной Жрицы не сулит ничего хорошего и ничего не сказал. До последнего делал вид, будто все идет так, как надо. Понадеялся на удачу, что ли? Теперь этой дамочке можно только ручкой помахать. Закончилась наша удача». В коридоре послышались шаги, и Шимаил поспешно сложил бумаги и сунул их во внутренний карман куртки. Он еще не решил, как с ними поступить, но твердо знал одно – В умелых руках информация может превратиться в грозное оружие. Главное выбрать подходящий момент, чтобы выстрел не получился холостым. Поскольку его положение нельзя было назвать завидным, то в сложившейся ситуации таким подспорьем пренебрегать не стоило. Приоткрытую дверь рубки проскользнула Сейра. На ее застывшем, осунувшемся лице выделялись покрасневшие от слез глаза. Девушка пыталась удержать себя в руках, но было видно, что смерть Найды здорово ее подкосила. Она уселась с кресла второго пилота, развернув его к Шимаилу, и молча на него уставилась. Таким взглядом родители смотрят на провинившегося ребенка, ожидая, когда тот не выдержит молчаливого гнета и сам во всем признается. Шимаил, однако, давно уже вышел с того возраста, когда подобные приемы еще могли на него подействовать. Он, как ни в чем не бывало, продолжил рассматривать экраны приборов, и Эйре в конце концов пришлось отступить. «Ты ничего мне рассказать не хочешь?» поинтересовалась она сделанным равнодушием. «О чем именно?» «Что с тобой случилось, Шим? Что происходит?» «Извини, я не совсем понимаю твой вопрос». «Кончай кривляться!» – взорвалась Сейра. «Все, ты прекрасно понимаешь!» «Не надо на меня так кричать, я не глухой!» Шимаил продолжил упрямо смотреть на мониторы. «За последние несколько часов приключилось столько всего интересного, что наше обсуждение может изрядно затянуться». «Будь любезна, конкретизируй свой вопрос». Помощница капитана сделала глубокий вздох, подождала несколько секунд и с шумом выдохнула. Самообладание давалось ей сейчас крайне нелегко. «Ладно», — заговорила она уже тише, — «постараюсь быть последовательной». «Вот и замечательно». «Я могу понять, когда ты отправился в самоволку за пивом или за чем еще, неважно. Я могу понять, когда ты завалился в кабак, назизюкался там, как свинья и отплясывал с девками». «Ну объясни мне, каким образом ты мог выпасть на целую ночь, прекрасно зная, что тебя хватится, и Рикардо устроит тебе такой разнос, что ты там свои зубы по полу собирать будешь? Такого ты себе никогда не позволял, даже в своем самоволии ты всегда знал меру! Что случилось?» «Ты же сама слышала объяснение. Танец забвения. Опять поясничаешь?» «Увы, нет». Шимейл повернулся к Сэре, и в его глазах она увидела, что на сей раз он действительно говорит правду. «И что же это за танец такой?» «Как я тебе это объясню? Изобразить не смогу. Словами тоже бессмысленно. Как?» Пилот устало провёл руками по лицу. Оди пригласила меня потанцевать, а я согласился смеха ради. Мы танцевали. Потом всё. Сплошной туман». «И ты даже не знаешь, что она потом с тобой сделала?» «Отчего же? Знаю!» — Шимаил криво усмехнулся. «То же, что и ты после последней вечеринки». «И как оно?» Губы Сейры вытянулись в тонкую бесцветную полоску, сквозь которую слова приходилось выдавливать, словно зубную пасту. «С тобой было не столько зажигательно!» «Что ж, спасибо за откровенность!» «Ты так настойчиво ее от меня добивалась!» «Итак...» Сейра подняла перед собой руку, обрывая обмен любезностями. «Выходит, что ты все же кое-что помнишь, так?» «Ну...» Но... «Каким образом ей удалось разговорить тебя?» При твоей-то легендарной общительности. Неужели вы вот так просто валялись в постели, и ты рассказал своей новой пассии сказки о полетах межзвезд? Я не помню. Но ты, тем не менее, в курсе, как милого с ней провели время. Странно твоя память работает. Избирательно как-то. В этом все и дело!» Шимаил не выдержал и сам сорвался на крик. «Я действительно в мельчайших подробностях помню, чем мы занимались. Я могу остановить в памяти каждое прикосновение, каждую ласку, каждый поцелуй, все!» но при этом не способен вспомнить ни единого слова из того, о чём мы говорили. Словно мы всю ночь молчали. Но я же знаю, что это не так. Мои воспоминания пропустили через какое-то сито, забрав из них постороннюю информацию. Ощущение, знаешь ли, не из приятных». «Отчего же?» — ехидно бросила Эйра. «Самые вкусности тебе как раз оставили». Вот да иди ты!» «О чём воркуете, голубки?» Способность Рикарда беззвучно материализоваться за спинами в самый неподходящий момент уже вошла в поговорку. «Что вы так рьяно обсуждаете? Погоду!» — с вызовом в голосе грызнулся Шимаэл. «Кстати, я только что был на улице, погода отличная!» Капитан облокотился на спинку его кресла. «Челнок готов к взлёту?» «Вполне!» «А вот и славно! Продолжай в том же духе!» «Держи свои шаловливые ручонки на штурвале и будь готов стартовать сразу же, как только мы закончим погрузку!» Он посмотрел на Сейру. «Ты как, в порядке?» «Более-менее...» Старпом устало помассировал виски. «Потерпи еще немного, через пару часов мы уже будем на орбите!» «Думаешь, нас так просто отпустят?» Шимаил определенно не разделял капитанского оптимизма. «А что они нам могут сделать?» Понятия не имею, но нам вынесен приговор, и он должен быть исполнен. Отставить! Рикардо стукнул кулаком по креслу, чем невольно выдал и собственное волнение. Это уже их проблема, как они будут его исполнять в наше отсутствие. Мы пока еще не улетели. Слушайте, вы можете поговорить о чем-нибудь другом? взмолилась Сейра. И без того тошно. Все, тема закрыта. Капитан наклонился к ней. Слушай, пока судно да дело. «Иди в каюту, приляг! Может, тебе уснуть удастся!» «Сомневаюсь!» Девушка зябко поёжилась. «Мне сейчас лучше одной не оставаться, а то я с ума сойду!» «Прими какое-нибудь успокоительное! Ну нельзя же так!» «Что?» Шамеил неожиданно дёрнулся в кресле, издав хриплый каркающий звук. Его руки задёргались, беспорядочно колотя по пульту. Начавшись с кончиков пальцев, судорога мгновенно распространилась по всему телу, выгнув его дугой. Очки слетели с переносицы и, проскакав по сотрясающейся груди, улетели под стол. «Шим, что с тобой?» Рикардо испуганно отпрянул к двери. «Это припадок!» – воскликнула Сейра, вскакивая на ноги. «Быстрее, помоги мне!» Она развернула кресло и, ухватив сотрясаемого конвульсиями Шимаэла за куртку, стащила его на пол. «Рик, держи его голову! Крепче! Крепче, иначе он себе её разобьёт!» «Вот дерьмо!» Капитан одной рукой прижал голову пилота к полу, а другой пытался поймать мечащиеся руки. «Да что же это?» «Оставь! Голову держи!» прикрикнула на него Сейра. «Где его сумка?» Она прыгнула к пульту и выволокла из-под него вещевой мешок Шимаэла. Не тратя времени на церемонии, она вывалила все его содержимое и выхватила из кучи вещей инъектор и упаковку с ампулами. Отработанным движением она вогнала полную ампулу в аппарат и присела на корточки рядом с Рикардо. «Это что еще за отрава?» «Не отвлекайся, держи его!» Уловив момент, Сейра прижала инъектор к Жей, загнувшуюся дугой Шимаэла, и нажала на спуск. Через некоторое мгновение интенсивность конвульсий пошла на убыль, и вскоре пилот обмяк и затих. «Закончилось?» Рикардо вопросительно посмотрел на свою помощницу. «Да!» Та устала села на железный пол, прислонившись спиной к стене. «Вроде бы закончилось!» Можешь его отпускать». «Так, хорошо». Рикардо присел на одно из пассажирских сидений, двигаясь медленно и осторожно, будто опасался что-нибудь разбить. «Но я бы хотел получить некоторые разъяснения. Что это было?» «Транслептический припадок». Сейра откинула назад голову и закрыла глаза, постепенно успокаиваясь. «Так, так». Капитан побарабанил пальцами по подлокотнику. «То есть ты хочешь сказать, что наш лучший в мире пилот... «Транслептик?» ага. «А почему получается так, что ты об этом знаешь, а я нет?» Запаса сдержанности Рикарда хватило ненадолго, и он заорал. «Почему на этом корабле я всё всегда узнаю в последнюю очередь? Объясни мне, пожалуйста!» «Тише, тише!» Девушка устало поморщилась. «Я и сама выяснила это совершенно случайно». «Но почему не сообщила мне?» «Вряд ли подобная новость сделала бы тебя счастливее. Тем более, что менять что-либо было уже поздно. Мы в тот момент находились на полпути сюда. «Каким же образом ты это выведала?» «Давай не будем вдаваться в подробности, ладно?» «Хорошо». А Рикардо пристально посмотрел на помощницу, но ничего не добавил. «И как давно это у него?» «Ещё в детстве где-то подцепил». А в детстве? Фантастика! И никто ничего не знал! Как ему вообще удалось в пилоты пробиться с таким диагнозом?» Во время гражданской здоровьем добровольцев никто особо не интересовался, но после на все вопросы отвечала его репутация. «И за всё это время у него не было ни одного припадка!» Шим регулярно принимал сыворотку. Сейра подобрала с пола упаковку ампул. «Она подавляет проявление болезни. Одна доза гарантирует от рецидивов в течение 120 часов. Пять суток! Он что, забыл очередной укольчик сделать?» «С его-то педантичностью? Сомневаюсь. Вот, посмотри». Девушка продемонстрировала Рикардо обратную сторону коробочки, где находилась таблица с датами инъекции, вписанными аккуратным почерком Шимаэла. «Последняя запись сделана вечером в тот день, когда мы высадились перед храмом». «С того момента прошло всего четыре дня», — нахмурился капитан. «Почему же сыворотка не подействовала?» «Откуда мне знать?» Сейра бросила инъектор сам полами назад в сумку. В наших знаниях о транслепсии до сих пор остается еще много белых пятен. В принципе, припадок мог быть спровоцирован серьезным стрессом или сильным потрясением, а этого добра в последнее время у нас в избытке. «И что теперь прикажете мне с ним делать?» «Положить в каюте и пока обходиться без него. Шим скоро придет в себя, но все равно в ближайшие несколько часов толку от него будет не больше, чем от покойника». «Тогда потащили». Рикардо подступился к пилоту и подхватил его бесчувственное тело подмышки. «Интересно, сколько еще сюрпризов вы мне заготовили?» Ответ не заставил себя долго ждать. Сейра только-только успела покидать все вещи Шимейла обратно в его сумку и перебросить ее через плечо, как на пульте вспыхнули и тревожно запульсировали красные огни. Мерзко завершал аварийный сигнал. «Что за мать вашу?» Капитан подскочил к мониторам. «Перегрев правого бустера! Какого черта? Я же не...» Договорить да говорить он не успел. В глубине челнока что-то громыхнуло, и рубка погрузилась в темноту, подсвечиваемую лишь тусклыми огнями аварийного освещения, в которой было слышно затихающее гудение останавливающихся вентиляторов. «Сэр, готовь еще одну дозу!» Рикардо нащупал сзади кресло и осел в него, обхватив голову руками. «А то, боюсь, у меня самого сейчас также какой-нибудь припадок случится!»